Направив на него калаш, дробовик, склёпанный сибирскими умельцами, и обрез древний, выпущенный ещё до катастрофы двустволки. Четвёртый, самый пьяный, а может, самый обкуренный, с калашом на коленях, так и остался сидеть на одном из расставленных вокруг костра пустых ящиков. Как ни странно именно он подал голос. Сталкер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 В ленивом взгляде, развалившемся на ящике типа, появилось любопытство. Что за дело? Есть ли стоящее, так и быть, передам. Изобразив на лице сомнение, дрон покачал головой. Скоро резать вас придут, так что моша не успеть. Резать? Кто? Да мы сами их на ремне пустим.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 Так и оказалось. На площадь отправились тем же составом: Сергей, Полина и пятёрка Шрама. Пока сталкеры снаряжались в путь, Шрам познакомил Сергея с остальными членами своей команды. Кроме здоровяка-пулемётчика Бориса, в неё входили снайпер Валет и братья-близнецы Саня и Лёха, которые назвались разведчиками.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 Если совсем припрёт, поддержал его другой брат. Шрам вздохнул. Ну вот тогда делать нечего, придётся отвечать, но лучше бы обойтись без этого. Да ничё мы этим говнюкам так вмажем, живо разбегутся, хохотнул первый. Сергей хмуро покосился на него. Тебя бы на нашу станцию до да под команду к концу. Разговоры оборвал разведчик Ашрам. Если только выстрелишь раньше времени или как-то иначе нас обнаружишь, пойдёшь к Степаночу провода тянуть или трубы чистить. Ты меня понял? Да понял, понял, командир. Всё ясно, чё там. Вновь поддержал брат о другой. Отправляемся, объявил Шрам. Полина, веди. Девушка вышла вперёд.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 разглядывая незнакомый туннель, но смотреть, по большому счету, было не на что. Туннель как туннель, довольно сырой и влажный, сверху то и дело срывались капли конденсата, хорошо хоть вода не хлюпала под ногами. Сергей вспомнил лужи в туннеле между Маршальской и Сибирской, издающие непонятные звуки, и охватившая его и Полину безумие, едва не стоившее жизни обоим. — О-о-о!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 Он почти сравнялся с ней, когда та внезапно остановилась и предостерегающе выбросила в сторону руку. Сергей по инерции сделал ещё шаг вперёд и наткнулся на её дрожащую от напряжения ладонь. Проследил за её взглядом и похолодел. Впереди, куда смотрела Полина, двигались, наползая друг на друга, длинные уродливые тени. В центре шевелящегося клубка теней Сергей увидел и тех, кто их отбрасывал. Здоровенного, поджарого, зубатого и двух таких же тварей поменьше. «Самка с детенышами!» – сообразил он и потянулся за висящим за спиной автоматом. Но Полина перехватила его руку. «Куда? Мы уже рядом, на площади могут услышать!» – прошептала она. «Легко сказать. А если твари набросятся, тогда что делать?»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 «Не стреляйте, услышат!» Обернувшись к сталкерам, прошептала Полина. Разъяренный монстр мчался прямо на нее, но она этого не видела. Полина еще не закончила фразу, а самка на сача уже прыгнула, нацелившись когтями ей в спину. Все решали мгновение. Сергей толкнул Полину и, сбив ее с ног, упал сверху, накрыв своим телом. Двухсот килограммовый сгусток мышц, клыков и когтей пронесся над ними, врезался в группу сталкеров и,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 Рядом раздался звериный рык, заставив его обернуться. Один из детёнышей размером со взрослую свинью подкрадывался к нему на полусогнутых лапах. Мутант не решился напасть сразу, видно, мать не успела ещё научить его молниеносному броску. Сергей выиграл несколько драгоценных секунд, позволивших выхватить подаренный Полиной нож. Потом монстр всё-таки рыкнул в атаку.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 Он поспешно оглянулся, отыскивая третьего мутанта. Но схватка уже закончилась. Второй детеныш Зубатого растянулся между шпал, вокруг стояли шрамы-близнецы с потемневшими от крови ножами в руках. Сука уткнула с мордой в железнодорожный рельс, словно в предсмертной агонии пыталась его перегрызть. Опирающийся на плечо Валета Борис пнул ее тушу ногой. Защитный комбинезон пулеметчика напоминал лохмотья,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 построились с команда Ушрам, вспомнив об обязанности командира. Вперёд осталось уже немного. Никто даже не подозревал, насколько вспыхнувший луч прожектора впорол окружающую темноту. Слабые огоньки налобных фонарей, которые пришлось снова зажечь, когда поросли светящихся крибов остались позади.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 Но Полина уже снова исчезла в темноте. Кто-то подтолкнул его в спину. «Живей, парень!» Голос показался знакомым. Обернувшись, Сергей увидел рядом с собой валета. «Там мертвая зона», — пробормотал снайпер на бегу. Сергей не сразу сообразил, что означают его слова, пока не связал их с другим слышанным уже от отца выражением «Сектор обстрела». И сразу все стало понятно.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 Прощай, Борис. Полина куда-то подевалась. Зато впереди себя Сергей увидел валета. Снайпер стоял на одном колене за выступом Тюбинга, направив на свет свою винтовку. Винтарез дёрнулся в его руках, вслед за этим послышался звон разбитого стекла и слепящий луч прожектора сейчас же погас, а вместе с ним замолчал и вражеский пулемёт. Вот так, недовольно сказал валет. «Сейчас я тебя достану!» Он снова поднял свою винтовку, но почему-то вдруг начал крениться в сторону, все больше и больше заваливаясь на бок. Сергей попытался поддержать его за плечо, но не успел. Вместо плеча пальцу машинально схватили еще теплый ствол снайперской винтовки. И Валет, выпустив оружие, прокинулся на рельсы.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 С мокрыми от постоянно заливающиеся в ботинки воды ногами и затёкшими от напряжения мышцами и суставами, каждый новый шаг давался с трудом, потому что всякий раз нога проваливалась во что-то вязкое, а потом возвращалась с тягучим хлюпаньем. Сергей даже боялся представить, что именно так жадно засасывают его ноги, а спросить у Полины он не решался. К тому же труба, которую она назвала незнакомым ему словом «канализация», изобиловала невидимыми под водой уступами, поэтому продвигаться по ней приходилось с максимальной осторожностью. Тем не менее Сергей то и дело спотыкался. Один раз, не удержавшись на ногах, рухнул в воду, промочив свой комбинезон и, что еще хуже, окунов в воду винторез, который нес в руках. Закончилось это тем, что Полина забрала у него винтовку и повесила себе за спину в дополнение к висящему на плече автомату. Несмотря на дополнительный груз, ей удавалось каким-то образом сохранять равновесие, и вообще, как подозревал Касарин, без него она шла бы гораздо быстрее. Наконец, девушка остановилась. Сергей облегчённо выдохнул, но казалось, что он рано обрадовался. Трубу перегораживала толстая металлическая решетка с запертой на висящий замок калиткой посередине. Судя по реакции Полины, решетка не стала для нее неожиданностью. Она выудила из своего рюкзака уже знакомый Сергею набор отмычек, а оттуда длинный крючок с кривой бородкой. Видимо, замок не представлял для нее сложности, потому что на этот раз она не стала просить товарища о помощи. Немного поковырялась в замке, покачивая отмычку из стороны в сторону, и тот открылся. Теперь тихо, предупредила Полина, распахнув отпертую калитку. Иди только за мной и не шагу в сторону. Непонятно, что она имела в виду, так как шагнуть куда-то в сторону в узкой трубе было просто невозможно. Полина мягко по звериному миновала решётку. И так же мягко ступая, вода у неё под ногами даже ни разу не хлюпнула. Пошла вперёд. Со всей возможной осторожностью Сергей двинулся следом. Вряд ли девушка беспокоилась напрасно. Скорее всего, они уже были рядом со станцией, а то и под ней. Через пару десятков шагов Полина остановилась и распрямилась в полный рост. При этом верхняя часть её туловища попросту исчезла из виду. Смотреть на ее обрубленную по пояс фигуру было жутко, но когда Сергей поравнялся с девушкой, все объяснилось. В этом месте от трубы уходил вверх узкий бетонный колодец с совершенно гладкими стенками, да еще и покрытый какой-то отвратительно пахнущей дрянью, липкой и скользкой на вид. Выбраться из такого колодца было совершенно невозможно, но, похоже, Полина собиралась сделать именно это. «Присядь!» Скомандовала она и как только Сергей опустился на корточки, забралась к нему на плечи. Теперь вставай. Он встал. Пришлось упереться ладонями в стену, которая оказалась именно такой скользкой и липкой, как он и предполагал. Полина погасила свой налобный фонарь, поэтому Касарин никак не мог разобрать, что она делает стоя на его плечах. Внизу доносился только глухой металлический скрежет. Внезапно стало гораздо тяжелее, словно девушка разом прибавила ещё, как минимум, пару десятков килограммов, а потом потом всё стало по-прежнему, если не считать того, что на стенах колодца заплясали отблески разведённого поблизости огня. Она открыла люк, догадался Сергей. Полина нырнула в открывшееся отверстие и через несколько секунд спустила оттуда свой автомат, связанный ремнём, с ремнём винтореза. Сергей ухватился за автомат и, перебирая руками по этому самодельному трапу, с удивившей его самой легкостью, выбрался из колодца. Он не ошибся. Из канализации они попали в просторный подвал под пассажирской платформой, где прежде располагались технические помещения. Большинство установленных здесь агрегатов уже давно вышло из строя. В других попросту отпала необходимость. Их разобрали на запчасти или строительный материал для укреплений. Освободившиеся подвальные помещения станций постепенно приспосабливали под свои нужды. Так, врозь и одно из них превратилось в тюремную камеру, где он познакомился с Полиной. Снаружи, ста развязав оружейные ремни, девчонка закинула винтовку обратно за спину. взяла в руки автомат и поманил его за собой, крадучись двинулась к горящему в глубине подвала костру. У костра сидели двое в одинаковых длиннополых плащах из выделанной кожи. У одного, расположившегося на ящике, на плече стволом вниз висел внушительного вида караж с древним ещё деревянным прикладом. Другое, седлавшее прокинутую железную бочку, держал на коленях знакомый Касарину шестизарядный отбойник. Но только без штыка. Оба бандита были поглощены странной, но, по-видимому, очень увлекательной игрой. На счет одновременно выбрасывали разогнутые пальцы. Их занятие напоминало Сергею детскую забаву «Камень-ножницы-бумага». Только тут игра велась не на шелбаны, а на деньги – После очередного кона сидящий на бочке автоматчик вышел к ноз запасного магазина, прикрученного липкой лентой к вставленному в калаш рожку, питок патронов и протянул своему партнёру с отбойником. Тот небрежно сгрёб выигрыши и сыпал к себе в боковой карман, после чего игра возобновилась. На этот раз Сергей не рассмотрел, чем закончился очередной кон, потому что Полина принялась подавать ему какие-то знаки. Перехватив его взгляд, она приложила палец к губам, потом показала ему уже два пальца, один согнула, а другим ткнула в сидящего на ящике игрока. В первый миг Сергей подумал, что она тоже включилась в игру и предлагает ему присоединиться. Ничего более разумного в голову попросту не пришло. В этот момент со стороны костра донёсся заливистый хохот. Обернувшись, Сергей увидел, как продолжающий хохотать обладатель дробовика хлопает себя ладонями по лёшкам, а его партнёр снова разряжает запасной магазин. Но, видимо, оставшиеся там патроны не покрыли его проигрыш, и автоматчик отстегнул рожок от своего калаша. В тот же миг Полина сорвалась с места и больше не прячась за поддерживающими платформу опорными колоннами, ринулась к игрокам. От неожиданности Сергей застыл на месте, а когда опомнился, девушка была уже на полпути к костру. В этот момент её и заметили. Проигравшийся автоматчик только начал поворачивать голову в её сторону, зато его удачливый партнёр, тот, на кого Полина указывала пальцем, Проворно схватился за дробовик. Лишь сейчас смысл ее беззвучной манипуляции дошел до Сергея. Бесшумно обезвредить второго. Вот что она хотела ему сказать. Подаренный ею метательный нож сам собой прыгнул в руку Сергея. Пальцы привычно обхватили холодное лезвие. А Громила с отбойником уже вскочил со своего ящика, направив на Полину ствол своего страшного ружья. Сергей собственными глазами видел, как выпущенный в упор сноп картечи сбивает в полёте прыгнувшего упряжа. С 3 м, а именно столько отделяло Полину от среза направленного на неё ружейного ствола, хрупкую девушку разорвало бы в клочья. Апережающим сознанием Сергей увидел, как одновременно с грохотом выстрела грудь и живот Полины взрываются кровавыми брызгами. И её переломившееся и изуродованное тело взлетает в воздух и, пролетев несколько метров, падает о кровавленной тряпкой у его ног. Но роковой выстрел, оборвавший в воображение молодого человека, жизнь его любимой так и не прогремел. Зато, когда рассеялся кровавый туман перед глазами, Касарин увидел, что ствол дробовика смотрит куда-то в пол. Хозяин оружия пятится назад, а из груди у него торчит рукоятка ножа. Сергей так и не понял, как он успел метнуть клинок. Казалось, было совершенно невозможно опередить бандита. Тем не менее, здоровяк с ножом в груди грузно опрокинулся на спину и остался лежать без движения. Все это произошло на глазах его проигравшегося напарника, который так и застыл на своей бочке с автоматом в правой руке. Я стягнутым магазином в левой. Он вряд ли успел бы зарядить разряженное оружие, но Полина не дала ему даже этого призрачного шанса. Высоко подпрыгнув, она ткнула бандита прикладом в тём и проигравший сине удачник кулём свалился с бочки, растянувшись на земле возле своего партнёра. Полина рывком перевернула его на спину, Сергею показалось, что она щупает пульс у него на шее. но когда он подбежал к девушке, увидел, что та приставила к горлу бандита нож, который перед этим выдернуло из груди здоровяка. «Где Вольтер?» – услышал Сергей ее последний вопрос. Бандит не ответил. Часто моргая, он уставился даже не на Полину, а на окровавленный нож в ее руке. Девушка чуть шевельнула пальцами и острие ножа проколола кожу у него под подбородком. Одна за другой две налившиеся капли крови скатились к ворольному воротник плаща. От вида вспарлывающего кожу лезвия Сергею стало страшно. И не только ему, бандит завозился на земле и даже пролепетал заплетающимся от страха голосом: "Не надо". Полина чуть ослабила нажим. "Знаешь учёного, которого ваши утащили с проспекта?" Её пленник едва заметно кивнул. Где он? Вместо ответа бандит принялся царапать рукой по земле. Сергей решил, что он пытается освободиться, но тот лишь приподнял руку и ткнул ею куда-то в сторону. Там, куда он указывал, возвышался штабель каких-то ящиков, только и всего. Где? повторила Полина свой вопрос и снова шевельнул ножом. Ещё одна капля крови скатилась по шее бандита. "За барикадной дверью", прохрипел тот. Полина удовлетворённо кивнула и задала новый вопрос. "Много ваших на станции?" Бандит замотал головой. "Все пошли сталкеров с проспекта гасить, даже полимя с платформы сняли. Про сталкеров откуда знаешь?" Тип какой-то с проспекта пришёл, по виду крутой, сказал: "Скоро сталкеры всех нас вырежут. Они с бугром о чём-то перетёрли и в туннель подались засаду ставить. А нас к костетам тут для охраны поставили". "Точно", кивнула Полина. "Вырежут". Она подалась вперёд, лезвие ножа легко вошло в горло бандиту и тут же вынырнула обратно. Его тело выгнулось дугой и обмякло. За той из раны фонтаном выплеснулась кровь, забрызгав полине ладони рукав комбинезона. Несколько мелких капель попали и на лицо, но девушка этого даже не заметила. Сергею уставился на любимую округлившимся от ужаса глазами: "Ты же, ты же убила его". Она резко повернулась к нему. На её лбу и правой скуле, словно новые родинки, расплылись кровавые брызги. А что, по-твоему, мне нужно было сделать? Трахнуться с ним? Сергей промолчал, но Полина уже завелась. Ты же не считаешь, что я только на это и гожусь? Или не ты сказал Борису, что я уже достала тебя твоими своими приставаниями, что вешаюсь на тебя при каждом удобном случае? Даже самая тяжелая плеуха не причинила бы столько боли, как эти ее слова. Сергей задохнулся от обиды. «Я ей этого не говорил и никогда бы не сказал. Я ведь... я люблю тебя!» Закончил он и отвернулся. «Что?» – тихо спросила Полина. «Что слышала?» – огрызнулся Касарин. Он же глея своей откровенности. Эта холодная и безжалостная девушка не могла понять его чувств, так и не была способна на настоящую любовь. Для неё даже не существовало такого понятия. Не случайно она постоянно заменяла его грязными, похабными словами. Неожиданно она дотронулась до его руки. Идём. Нужно разобрать баррикаду.